Шарль Мартель женился на Елене Роффу из-за ее имени и ее денег. После бракосочетания она взяла двойную фамилию, присовокупив его фамилию к своей. Деньги же как были, так полностью и остались у нее. К тому времени, как Шарль сообразил, что совершил невыгодную сделку, было уже слишком поздно. Шарль Мартель... Служил помощником юриста в одной из больших парижских адвокатур, когда познакомился с Эленной Рофф. Его попросили доставить какие-то документы прямо в конференц-зал, где шло заседание. В зале находились четверо главных партнеров фирмы и Елена. Шарль был много наслышан о ней, что вполне естественно. Вся Европа говорила об Элене, одной из наследниц колоссальных фармацевтических сокровищ Руфов. Ее необузданный нрав и абсолютное пренебрежение светскими манерами смаковались всеми газетами мира. Она была чемпионкой по лыжам, пилотировала свой собственный реактивный самолет, возглавляла группу альпинистов, покоривших один из пиков в Непале, была автогонщицей, участвовала в скачках на лошадях и меняла мужчин так же часто, как платье в своем гардеробе. И ее фотографии не сходили со страниц «Спаримач» и «Жюр-де-Франс». Фирма, где служил Мартель, занималась одним из очередных ее бракоразводных процессов. Четвертым или пятым, по счету, Шарль не помнил. Да и не старался помнить, так как это его совершенно не интересовало. Ровы были не его поле ягоды. Шарль нервничал, но не от того, что в конференц-зале сидела Елена, на нее он даже и не взглянул, а от того, что находился в присутствии четырех основных партнеров. Они для него были воплощением власти. А Шарль Мартель уважал власть во всех ее проявлениях. В душе он был застенчивым, стремящимся к уединению человеком, довольствовавшимся скромным заработком, крохотной уютной квартиркой в пасси и небольшой коллекцией почтовых марок. Шарль Мартель не был блестящим юристом, но он был компетентным, основательным и надежным работником. Во всем его облике чувствовалось своеобразное, несколько суховато-чопорное достоинство – Ему было за 40 и хотя внешне особой привлекательности он не отличался, он, тем не менее, был недурен собой. Кто-то однажды заметил, что как личность он напоминал собой увлажненный песок. И в этом наблюдении таилась большая доля истины. К немалому своему удивлению, на следующий день после встречи с Еленой Рофф, он был вызван в кабинет мсье Мишеля Сашара старшего партнера фирмы и своего непосредственного начальника. Эллина ров выразила желание, чтобы вы лично вели ее бракоразводное дело. «Приступать следует немедленно», сказал ему Сашар. Шарль Мартель стоял как громом пораженный. «Но почему именно я, мсье Сашар?» Сашар честно взглянул ему в глаза и ответил. «Понятия не имею». Смотрите, не опростоволостись. Ведя дело о разводе, Мартель принужден был часто видеться с Эленой. Даже слишком часто, как ему казалось. Она ежедневно звонила ему и приглашала то на обед, на свою виллу в Вазене, чтобы обсудить некоторые детали дела, то в оперу, то к себе домой в Давиль. Шарль пытался объяснить ей, что дело не стоит и выеденного яйца, что развод она получит без всяких осложнений, но Элена, а она, невзирая на его замешательство, настояла, чтобы он называл ее только по имени, сказала ему, что нуждается в его неизменной поддержке, вселявшей в нее уверенность в успехе дела. Много позже он вспоминал это с горькой иронией. Спустя несколько недель после их первой встречи Шарль стал подозревать, что и Лене нужно не столько его ободрение, сколько он сам. В это трудно было поверить. Он был никто, полный нуль. Она же принадлежала к одной из ветвей самой известной в мире семьи. Но Елена не скрывала от него своих намерений и прямо заявила ему однажды «Я выйду за тебя замуж, Шарль». Он же был убеждённым холостяком. С женщинами чувствовал себя весьма неуютно. К тому же он не любил Елену. и не был даже уверен, что она вообще ему нравится, как женщина. Сутолок и внимание, сопровождавшие её, где бы она ни появлялась, раздражали его. Отцвет её известности теперь падал и на него, а он был не готов к этому и чурался своей популярности – К тому же он ясно сознавал огромную пропасть, разделявшую их. Разнообразие ее увлечений всеядность претили его консервативной натуре. Она была воплощением грации и изящества, эталоном наиновейших веяний в моде. Он же, да что говорить, он был обыкновенным, невзрачным, уже немолодым юристом и никак не мог взять в толк, что влекло к нему Елену Рофф. Здесь он не был исключением. Этого никто понять не мог. Ходили слухи, основанные на том, что Елена Рофф, участвуя в соревнованиях по сугубо мужским видам спорта, была ярдой сторонницей движения эмансипации женщин. В действительности же она презирала и само движение, и особенно основной принцип этого движения – равенством женщин и мужчин. Она не понимала, с какой-то стати мужчину приравнивали к женщине. Мужчина нужен только тогда, когда в нем возникает потребность. Не обладая особым интеллектом, он, тем не менее, может быть выдрессирован. Приносить, например, сигареты и подносить к ним зажженную спичку или зажигалку. Выполнять мелкие поручения, открывать двери, пропуская даму вперед и удовлетворять сексуальные потребности женщины в постели. Как домашние животные, они просто незаменимы. Сами одеваются, сами умываются, сами спускают за собой воду в туалете. Отличная порода. Кого только на своем веку не перепробовала Елена Рофф. Тут были и плейбои, и мафиози, и магнаты, ворочавшие миллионами И звезды и кино и спорта. Но Шарля Мартеля и ему подобных у нее никогда не было. Она точно знала, что он собой представляет. Но абсолютное ничто. Кусок мокрой глины. В этом и состояло все дело. Она вылепит из него все, что захочет. Ежели Елена Рофф хотела чего-нибудь, никто... Даже Шарль-Мартель, объект ее желания, не мог ей в этом помешать. Они сочетались в НЭИ и провели медовый месяц в Монте-Карло, где Шарль потерял свою девственность и свои иллюзии. Он захотел вернуться к себе в адвокатуру. «Не будь дурним», — сказала ему Элена. «Ты что думаешь, я хочу быть женой канцелярской крысы?» Ты войдешь в наше дело. Пройдет время, и ты станешь во главе его. Мы будем, мы будем вместе возглавлять его. Шарля определили служить в парижском филиале Роффа и сыновей. Он сообщал ей обо всем, что происходит на работе, и она руководила его действиями, помогала и советовала ему во всем. Шарль быстро продвигался вверх по служебной лестнице. Вскоре он уже стоял во главе французского филиала и был введен в совет директоров. Элена Рофф превратила его из незаметного адвокатишки в руководителя высокого ранга одной из крупнейших корпораций мира. Казалось, он должен был чувствовать себя счастливейшим человеком. Он же чувствовал себя несчастнейшим из несчастных. С самого начала их семейной жизни Шарль понял, что полностью оказался под каблуком жены. Она сама выбирала для него портного, сапожника и мастера по пошиву рубашек. Она добилась, чтобы его приняли в члены престижного жокей-клуба, обращалась она с ним как с наемным партнером, и его зарплата до последнего сантима попадала в ее руки, и она выдавала ему до смешного крохотные суммы на личные расходы. Если Шарлю нужны были дополнительные суммы, он должен был сообщать об этом Элене. Он отчитывался за каждую минуту своего времени и постоянно должен был находиться в пределах ее досягаемости Казалось, ей нравилось бесконечно унижать его. Бывало, она звонила ему прямо на работу и требовала, чтобы он немедленно ехал домой, захватив с собой баночку мази для массажа или еще какую-нибудь дребедень в этом роде. Когда он приезжал, она, раздевшись догола, уже ждала его в постели. Она была ненасытна, как дикое животное. Сколько себя помнил, большую часть времени Шарль провел у постели своей матери, умершей от рака, В такой жизни не было места другим женщинам. Когда мать умерла, Шарлю казалось, что наконец-то он обретет чувство желанной свободы. В действительности же он обрел чувство абсолютной пустоты.